их это многое терзало теперь его душу, но в этот момент всё существо его неотразимо устремилось лишь к ней, к его царице, которую летел он, чтобы взглянуть на неё в последний раз. Сказал лишь одно, даже и не спорило сердце его ни минуты.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 И может, оно в бы намочил свои страшные руки кровью а к этому, к этому её первому не ощущал он теперь, летя на своей тройке не только ревнивой ненависти, но даже враждебного чувства. Правда, ещё не видал его. Тут уж бесспорно, тут право её и его.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 Было в одном мгновении в пути, что ему вдруг захотелось остановить Андрея, выскочить из телеги, достать свой заряженный пистолет и покончить всё. Не дождавшийся рассвета, но мгновение это пролетело как искра. Да и тройка летела, пожирая пространство, и по мере приближения к цели опять-таки мысли о ней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 И только это во мне и надо. И никогда ещё не поднималось из груди его столько любви, к этой роковой в судьбе его женщине, столько нового, не испытанного им ещё никогда чувства, чувства неожиданного даже для него самого, чувства нежного домоления, до исчезновения пред ней. Исчезну, проговорил он вдруг в припадке какого-то исторического восторга. Скакали уже почти час. Митя молчал, а Андрей, хоть и словоохотливый был мужик, тоже не вымолвил ещё ни слова.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 Рассказывал да Тимофей всё, господа, из города двое, кто таковые, не знаю. Только сказывал Тимофей: двое из техних господ, до да тех двое, будто бы приезжих, а может и ещё кто есть. Не спросил я его толкова. В карты, говорил, стали играть в карты. Так вот, может они спят, коли в карты зачели.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 Потому другой ломит зря, хашабы и наш емщик и удержу ему нет. Так он и прёт, прямо тебе так и прёт. Воат! Перебил вдруг Митя и захохотал своим неожиданным коротким смехом. Андрей, простая душа, схватил его на пять его крепко за плечи, говори: попадёт Дмитрий Фёдорович Карамазов в ад. Или нет, как по-твоему? Не знаю, голубчик. От вас зависит, потому вы у нас видишь, сударь, когда сын Божий на кресте был распят и помер, то сошёл он со креста прямо в ад. Я освободил всех грешников, которые молились, и застонал от об том, что уж больше думал, к нему никто теперь не придёт грешников-то. И сказал тогда Аду: "Господь, не стони, Аде, ибо прийдут к тебе от Селевы всякие верможи, управители, главные судьи и богачи, и будешь восполнен так же точно, как был во веки веков, до того времени, пока снова придут. Это точно. Это было такое слово. Народная легенда. Великолепно. Стягни левую, Андрей. Так вот, сударь, для кого ад назначен? Стягнул Андрей левую. А вы у нас сударь Всё одно, как мало ребёнок. Так мы вас почитаем. И хоть гнев либы вы суды это есть, но за простодушие ваше простит Господь. А ты? Ты простишь меня, Андрей? Мне что же вас прощать? Вы мне ничего не сделали. Нет, за всех, за всех ты один вот теперь сейчас здесь на дороге. Простишь меня за всех? Говори, душа просталюдина. Ох, сударь, боязно вас и вести-то. Странный какой-то ваш разговор. Но Митя не расслышал. Он исступлённо молился и дико шептал про себя: "Господи, прими меня во всём моём беззаконии, но не суди меня". пропусти мима бессуда твоего не суди потому что я сам осудил себя не суди потому что люблю тебя бог спаги мерзак сам люблю тебя в ад пошлёшь и там любить буду я оттуда буду кричать что люблю тебя в веки веков но дай и мне до любить. Здесь теперь до любить всего 5 часов до горячего луча твоего. Ибо люблю царицу души моей. Люблю, я не могу не любить. Сам видишь меня всего. Прискочу, пойду пред нею права ты, что мимо меня прошла. расча и забудь свою жертву. Не тревожь себя никогда. Мокрое, крикнул Андрей, указывая вперёд к нутом. Сквозь бледный мрак ночи зачернело вдруг твёрдая масса строений, раскинутых на огромном пространстве. Село Мокрое было в 2000 душ. Но в этот час всё оно уже спало, и лишь кое-где из мрака мелькали ещё редкие огоньки. Гони, гони, Андрей, еду! воскликнул как бы в горячке Митя. Не спят проговорил опять Андрей, указывая кнутом на постоялый двор Пластуновых, стоявший сейчас же на въезде и в котором все 6 окон на улицу были ярко освещены. Не спят, радостно подхватил Митя. Гремий Андрей, гони вскачь, звени под каты с треском, чтоб знали все, кто приехал. Я еду, сам еду, исступлённо восклицал Митя. Андрей пустил смученную тройку в скач и действительно стреском подкатил к высокому крылечку и осадил своих запаренных полузадохшихся коней. Митя соскочил в стелеги и как раз хозяин двора, правда, уходивший уже спать, полюбопытствовал заглянуть в крылечко, кто это таков так подкатил? Ты, Иван Борисович, «Ты?» — хозяин нагнулся, вгляделся, стремглав сбежал с крылечка и в подобострастном восторге кинулся к гостю «Батюшка Дмитрий Федорович! Вас ли вновь видим?» Этот Трифон Борисович был плотный и здоровый мужик среднего роста, с несколько толстоватым лицом, Виду строгого и непримиримого с мокринскими мужиками особенно, но имевший дар быстро изменять лицо своё на самое подобострастное выражение, когда чуял взять выгоду. Ходил по-русски в рубахах с косым воротом и в подъёвке, имел деньжонки значительные, но мечтал и о высшей роли неустанно. Половина слишком мужиков была у него в когтях, все были ему должны кругом. Он арендовал у помещиков землю и сам покупал, а обрабатывали ему мужики эту землю за долг, из которого никогда не могли выйти. Был он вдов и имел четырех взрослых дочерей. Одна была уже вдовой, жила у него с двумя малолетками, ему внучками, и работала на него как подёнщица. Другая дочка мужичка была замужем за чиновником, каким-то выслужевшимся писарёчком. И в одной из комнат постоялого двора на стенке можно было видеть в числе семейных фотографий миниатюрнейшего размера фотографию и этого чиновничка в мундире и в чиновных погонах. Две младшие дочери в хоромовой праздни, коли отправляясь куда в гости, Надевали голубые или зеленые платья, сшитые по-модному, с обтяжкою сзади и с оршинным хвостом. Но на другой же день утром, как и во всякий день, подымались чем свет и с березовыми вениками в руках выметали горницы, выносили помои и убирали ссор после постояльцев. Несмотря на приобретенные уже... тысечки. Трифон Борисоч чётчин любил сорвать с постояльца кутящего, и помня, что ещё месяца не прошло, как он в одни сутки подживился от Дмитрия Фёдоровича во время кутежа его с грушенькой двумя сотнями рублей ков слешком, если не всеми тремя. Встретил его теперь радостно и стремительно, уже по тому одному, как подкатил ко крыльцу его Митя, почуяв снова добычу. — Батюшка Дмитрий Федорович, вас ли вновь обретаем? — Стой, Трифон Борисович, — начал Митя. — Прежде всего, самое главное. Где? — Где? — Она. — А графина Александровна? — тотчас понял хозяин, зорко вглядываясь в лицо Митя. — Да здесь и она прибывает. — С кем? С кем? — Гости, проезжие с... — Один-то чиновник. — Надать быть, из поляков по разговору судя. — Он-то за ней послал лошадей отсюда. — А другой с ним, товарищ его, алипопутчик, кто разберет? — По-штатски одеты. — Что же? Кутят? Богачи? какой кучает небольшая величина Дмитрий Фёдорович небольшая, но ну, а другие из города эти двое, господ, из Черней возвращались, да и остались один-то молодой. Надоть бычий родственник господину Миусову. Вот только как звать забыл. А другого надо полагать вы тоже знаете, помещик Максимов. На богомолье, говорит, заехал в монастырь ваш там, да вот с родственником этим молодым господином Юсовым ездит. Только и всех, только Стой, молчи, Трифон Борисович. Говори теперь самое главное. Что она? Как она? Да вот, да ещё прибывающая идти с ними весела, смеётся. Нет, кожись, не очень смеётся. Даже скучно и совсем сидит. Молодому человеку волосы расчёсывала. Это поляку-офицеру? Да какой же он молодой? Да не офицер он вовсе. Нет, сударь, не ему, а Миусовскому племяннику этому, молодому-то. Вот только имя забыл. Кавганов, именно Калганов. Хорошо. Сам решу. В карты играют, играли до да перестали, чай и отпили. Наливки чиновник потребовал. Стой, Трифан Борисович, стой, душа. Сам решу. Теперь отвечай самое главное. Нет цыган. Цыган теперь вовсе не слышно, Дмитрий Фёдорович, согнало начальство. А вот евреи здесь есть. На цимбалах играют и на скрипках в Рождественской. Так это можно бы за ними хашае теперь послать. Прибудут послать. Мне применно послать, вскричал Митя. А девок можно поднять, как тогда? Марию особенно Степаниду тоже, Арину, 200 рублей за хор. Да за это какие деньги, я всё село тебе под ему, хоть и полегли теперь дрыхнуть. — Да и стоит ли, батюшка Дмитрий Федорович, здешние мужики такой ласки, а ли вот девки? Этакой подлости да грубости такую сумму определять. — Ему ли нашему мужику цигарки курить, а ты им давал, ведь от него смердит от разбойника? — А девки, сколько их не есть, вшивые, да я своих дочерей тебе даром подыму, нет. То, что за такую сумму. Полегли только спать теперь. Так я их ногой в спину налипаю, да для тебя перед заставлю мужиков на медне шампанским поили. Эх! Трифон Борисович напрасно сожалел Митю. Он тогда у него сам с полудюжины бутылок шампанского утаил, а под столом сторублёвую бумажку поднял. и зажал себе в кулак. Так и осталось она у него в кулаке. Трифон Борисович. Растряс я тогда не одну здесь тысячку. Помнишь? Перестрясли голубчик. Как вас не вспомнить? 3000-ки у нас не бышь оставили. Но так и теперь с тем приехал. Видишь? И он вынул и поднёс к самому носу хозяина свою пачку кредиток. Теперь слушай и понимай. Через час вино придёт, закуски, пироги, конфеты, всё то, что же туда, наверх. Этот ящик что у Андрея, туда тоже сейчас наверх раскрыть и то, что же шампанское подавать. «Да главное, девок, девок и Марью, чтоб непременно!» Он повернулся к телеге и вытащил из-под сиденья свой ящик с пистолетами. «Расчет, Андрей, принимай! Вот тебе пятнадцать рублей за тройку, а вот пятьдесят на водку. За готовность, за любовь твою помни барина Карамазова!» Боюсь я, барин, заколебался, Андрей. 5 рублей на чай, пожалуйте, а больше не приму. Трифон Борисович, свидетелем. Ш, простите глупое слово моё. Чего боишься? обмерил его взглядом Митя. Ну и чёрт с тобой, коли так, крикнул он, бросая ему 5 рублей. Теперь Трифон Борисович, проводи меня. Тихо. И дай мне на них, на всех, перво-наперво гласком глянуть, так, чтоб они меня не заметили. Где они там, в голубой комнате? Трифон Борисовича послева поглядел на Митю, но тот всё же послушно исполнил требуемое, осторожно провёл его в сени. сам вошёл в большую первую комнату, соседнюю с той, в которой сидели гости, и вынес из неё свечу. Затем потихоньку ввёл Митю и поставил его в углу, в темноте, откуда бы он мог свободно разглядеть собеседников и невидимой. Там Митя недолго глядел, да и не мог разглядывать. Он увидел ее, и сердце его застучало, в глазах помутилось. Она сидела за столом сбоку, в креслах, а рядом с нею, на диване, хорошенький, с обою, и еще очень молодой Колганов. Она держала его за руку и, кажется, смеялась, а тот, не глядя на нее, что-то громко говорил, как будто с досадой. сидевшему через стол напротив грушеньки Максимову. Максимов же чему-то очень смеялся. На диване сидел он, а подле дивана на стуле у стены какой-то другой незнакомец. Тот, который сидел на диване развалясь, курил трубку, и у Мити лишь промелькнуло, что это какой-то Толстоватый и широколицый человек, ростом должно быть невысокий и как будто на что-то сердитый. Товарищ же его, другой незнакомец, показал самите что-то уж чрезвычайно высокого роста, но более он ничего не мог разглядеть, дух у него захватило. И минуты он не смог выстоять, поставил ящик на комод и прямо, холодея и замирая, направился в голубую комнату к собеседникам. А и взвизгнула в испуге Грушенька, заметив его, первая